Решено было ехать в автомобиле Деверсона. Volkswagen «Фольксваген» Виктора стоял припаркованный на стоянке недалеко от дома. Ехать пришлось довольно долго. Во-первых, сам район Куинса был расположен далеко от Манхэттена. Во-вторых, в это время дня заторы на дорогах тянулись на многие сотни метров. Дом Вальверов они отыскали довольно быстро.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 «Может быть, вы запомнили фамилию, имя или еще что-то?»